Глава пятьдесят вторая. Идем уже. Шантар. Волна блаженства прокатилась по телу. Я сходил с ума от ее близости. Все чувства обострились, едва не снося с ног. Целовал желанные губы, упираясь ладонью в стену на уровне лица Даяны, а второй скользнул на ее талию, притягивая к себе. Аромат лесной земляники туманил разум и лишал последних крупиц рассудка. Умом понимал, что нужно остановиться, что нужно взять себя в руки и отстраниться, но не мог. Не мог оторваться от нее, она была для меня всем. Солнечным светом, воздухом, миром, вселенной. Посасывал нижнюю губу девушки, пытаясь проникнуть языком внутрь, но она не позволяла, сжимая зубы. «Позволь мне», — прошептал словно в бреду, разрывая поцелуй и спускаясь губами к шее, покосывая бархатную кожу. «Вот уж точно нет», — Зашипела Даяна, когда я сжал зубы сильнее, находясь на грани. Мне так хотелось отметить ее, я был готов к этому, но удерживал себя, ведь прощение услышать так и не удалось. «Даяна!» — взмолился я, когда она грубо пихнула меня в грудь. «Ты серьезно думал, что придешь весь такой из себя, скажешь несколько слов извинения, и я приму тебя?» Злобно выплевывала она слова, наступая на меня и тыкая указательным пальцем в мою грудь. «Ты оскорбил меня и унизил, заставил чувствовать себя ничтожной блохой, и свои извинения засунь себе в... куда хочешь, а теперь уходи!» Она грубо толкнула меня ладонями, пребывая в ярости. «Прости меня», — только и успел сказать, но она меня прервала. Я всего лишь человек, который не обладает ни магией, ни силой, как у вас, демонов, но была готова принять тебя, такого, какой ты есть, с рогами, крыльями, пламенем в глазах и этими ужасающими черными венами по телу. Меня это не смутило, потому что для меня важен ты сам. Точнее, был важен ты сам. А теперь?» Спросил с болью в голосе, чувствуя, как от каждого ее слова сжимается мое сердце. А теперь я решила, что с меня достаточно. Я люблю себя и уважаю. В моем понимании мужчина, который хочет быть женщиной, никогда не позволит нечто подобного в ее адрес. Я был неправ. Вновь попытался я. И это только твоя вина. Уходи. Настойчиво махнула она рукой в сторону двери. Шантар. Рыкнула она. Я сказала, уходи. Иначе позову брата. «Брата, значит?» — хмыкнул я, ощущая всепоглощающее мучения. Смотрел в ее глаза, готовый взреветь от безысходности. Даяна упрямо стояла на своем, и я понимал, что именно сейчас сделать ничего не получится. «Позволь сказать...» «Нет, не позволю!» — почти выкрикнула кореглазая. «Не хочу тебя видеть. Больше никогда!» «Скорее бы прошел этот ритуал, чтобы я вернулась в свой мир и забыла о тебе». «Но ты не сможешь». Пытался достучаться до нее, стараясь не обращать внимания на мечущуюся сущность под кожей. «Вязь истинности, из-за которой ты меня скорбил и унизил?» Едко усмехнулась она. «Так она будет напоминать мне не о тебе, а о том, что мне было больно. Постепенно эта боль перерастет в ненависть». а потом и в безразличие. Мне будет плевать на тебя, Шантар. «Зачем ты так?» — вымоченно произнес я, качая головой и вместо той пылкой девушки, сумевшей тронуть мое сердце, наблюдая глыбу льда, который растопить будет не так-то легко. «Ведь я тебе не безразличен». «Да», — злобно кивнула она. «Ты прав, не безразличен, но это временное явление». я смогу тебя забыть, но вот простить... Уходи!» Она резко развернулась ко мне спиной. «Оставь меня!» — повысила голос кореглазая, и я не стал спорить. Понуро опустив голову, поплелся на выход в коридор. «Было плевать на данный момент, что скажет Нэй, если увидит меня». «Да пусть хоть врежет, нет разницы». Слова Даяны, набатом звучали в моей голове, причиняя нестерпимую боль. Вспоминая наш с ней разговор, я все больше погружался в агонию, в которую угодил по своей же вине. «Оказывается, слово может ранить сильнее, чем оружие», произнес я безэмоционально, смотря себе под ноги. «Ты прав, друг мой», — раздался голос Нейхаса из-за спины. Теперь ты понимаешь, что чувствовала она, когда ты выплевал ей в лицо гадости. Хоть ты не начинай, отмахнулся от него и чувствуя себя словно выжатый лимон. Решил нарушить запрет и нагло явиться в мой дом к моей сестре, спросил Ней, складывая руки на груди. Да мне плевать на твой запрет и на твои десять метров. Не в состоянии я держать эту дистанцию, я схожу с ума. Мне нужна только она, ее голос, запах, улыбка. Дьявол, да вся она! Но Даяна отказалась прощать меня, выставила за дверь, разрывая мое сердце в клочья. Неужели ты не понимаешь, что я без нее не смогу? Зарычал злобно, сжимая пальцы в кулаки. Мне не жить без нее. Произнес едва слышно, чувствуя себя растерзанным. Ну вот и отлично. Расплылся в улыбке Нейй. Мне больно, а ты радуешься. Устало качнул я головой. Соскребая себя с пола, размазня, и пошли за мной. Будем думать. Неужто ты решила, что я тебя брошу? Ну, чего глаза выпучил? Идём уже.